Глава 13. Дон, дон, дон. Сквозь полный дыма ночной воздух слышался звон длинного железного колокола, возвещающего беду. На окраине города распахнулись ворота И стражи вышли в темноту с бластерами наготове. Радиопереговоров они не вели, всё и так понятно. Опять появилась она. Глубоко в мраке на подгоревшей землёй, мимо безжизненных стволов, охранявших пустошь, невесомо проплыла одинокая фигура. Туман, порождённый жаром земли, висел над поверхностью, и стражи с оружием на изготовку прокладывали себе путь среди этой завесы. Воины были хорошо обучены и превосходно вооружены. Но большой роли это не сыграло. Фигура развернулась, уклонилась от выстрелов и взмахнула парой световых мечей по одному в каждой руке. Одним из клинков она отсекла ветку ближайшего дерева и, воззвав к силе, запустила ей в одного из стражей. Остальные не успели ничего предпринять, уже поздно. Асока Тана снова исчезла и вновь безмолвно появилась, чтобы атаковать стражей, чьи датчики никак не могли её отследить. С высокой стены Колоданский магистрат С презрением осматривала лиса внизу. Рядом, вытянувшись по стройке, стоял капитан городской стражи, наёмник по имени Ланг. Они наблюдали за отсвитами бластерной стрельбы и прислушивались к свисту выстрелов и крикам, доносившимся с места боя. А потом всё стихло. Шагнув к краю, магистрат изрекла: «Покажись, джедай!» Сначала было тихо. А затем Асока выступила вперед. В обеих руках джедая зажглись мечи. Оранжевую кожу на ее лбу и щеках покрывали симметричные белые узоры. Волос на голове не было, только мантралы и свисавшие на плечи и спину головные хвосты. раскрашенные белым и голубым до самых кончиков. Она выдержала долгую паузу. На её лице не было заметно гнева, лишь самообладание, утончённость и уверенность истинного воина. "Я ждала тебя", проговорила магистрат. Голос Асоки был так же спокоен, как и внешний облик. "Так да ты знаешь, что мне нужно". Ответила она: "От меня тебе ничего не узнать". Магистрат подала знак кому-то слева, из сумрака появился Дроид HK, подталкивая к краю стены человека в наручниках. "Во сколько жизней ты оценишь информацию, которой я владею?" спросила магистрат. Асока молчала. "Одной хватит", продолжала магистрат. 10 или нужна сотня. Она подождала, но ответа так и не последовало. Жизни горожан для меня ничего не стоит. И сейчас они будут страдать из-за тебя. Они уже страдают под твоей властью, сказала Асока. Сдавайся, иначе будут последствия. Она подняла один из мечей, направив его на магистрата. У тебя один день на решение. Джедай погасила световые мечи и исчезла. Ночной воздух снова опустил. Ланк повернулся к магистрату. Когда она вернётся, мы будем готовы, пообещал наёмник. Если правительница и услышала то, не подала виду. Повернувшись к дроиду, который привёл горожанина, она жестом отпустила робота. Запри его, приказала она и ушла со стены, оставив Ланга глазеть на изуродованный лес и размышлять об опасностях, которые в нём таятся. Где-то высоко над корпусом из гиперпространства возникло лезвие бритвы и постепенно начало приближаться к планете. Сидя в рубке Манда и дитя Пристально смотрели на сияние планеты, выроставшей за лобовым стеклом. Корвус, проговорил Манда. Сюда-то нам и надо. Он начал готовиться к посадке. Я нашёл маячок. Вернись-ка на своё место. Ребёнок смотрел на металлический шарик, прикрученный на конец рычага на приборной панели. Эй, я что сказал? На место. Дитя неохотно перелезло на откидное сиденье позади охотника и уселась на подушку. Корабль вошёл в атмосферу и начал снижаться сквозь слой облаков, насыщенный сажей и дымом. Здесь произошло что-то ужасное, отчего земля буглилась, а воздух приобрёл ядовитый жёлто-бурый оттенок. Мандо пересёк внешнюю границу космопорта и посадил лезвие в прогалине посреди обгорелых деревьев. Выдвинув трап, он спустился вниз и заметил, что малыш, с трудом поспевавший за ним, что-то зажал в маленьком кулачке. Мандалорец почти сразу понял, что это серебристый шарик с одного из рычагов в рубке. Так про это мы уже говорили, укоризненно произнёс он. «Это нельзя выносить с корабля». Повернувшись и запихнув шарик в карман, он увидел на фоне почернелого ландшафта городскую стену. Да, смотреть тут не на что. Не имел раньше дел с джедаями. Сходим в город, может, разведаем что. Усадив малыша в сумку на боку, Манда направился к городским воротам. «Какое у вас дело?» Раздался голос с высоты стены. Манда задрал голову, чтобы разглядеть собеседника. Тот не выглядел гостеприимно, и, судя по выражению лица, в его власти пока ещё никто, а особенно чужаки не сомневались. С обеих сторон его охраняли вооружённые дроиды. "Выслеживаю объект уже несколько дней", объяснил Мандалорец. "Нужна передышка". Хорошая у вас броня, заметил человек. Стало быть, вы охотник? Кон самый из гильдии, Манда кивнул. Вроде пока не выгнали. Наверху помолчали. Открыть ворота, разрешил собеседник. Мандалорец прошёл в город. На улочках Корвуса было мрачно и тихо. Если на Невара жизнь била ключом, то здесь царили гнёт и страх. Горожане сутулились, проходя по тротуарам и даже не поворачивали головы, чтобы посмотреть на пришельца. А если и бросали взгляд, то сразу уходили в переулки, скрываясь в тенях. Дойдя до латочника с готовым мясом на продажу, Манда попытался заговорить с ним. Извините, пожалуйста, вы слышали что-нибудь о Не издав ни звука, торговец повернулся спиной и заспешил прочь. Пройдя дальше, Мандалорец увидел человека с двумя детьми. "Послушайте", обратился он к местному. "Мне нужна информация. Я кое-кого ищу". Человек жестом отпустил детей и шёпотом сказал Манда: "Пожалуйста, не говорите с ними и вообще ни с кем". "Но почему?" удивился охотник. "Мне просто нужно узнать" Вас желает видеть магистрат, произнёс кто-то за спиной мандалорца. Манда повернулся. Его ждали двое тяжело вооружённых воинов, и идя с ними к внутренним воротам, он увидел других горожан по обе стороны улицы, заключённые. Их вынудили стоять на платформах, огороженных металлическими прутьями, которые щёлкали и искрили от электрического тока. От боли и усталости горожане стонали и кричали. Они молили Манда о помощи. "Жалься над нами", сумел выкрикнуть один. "Она нас всех убьёт", пробормотал другой. Манда прошёл через ворота и оказался во внутреннем дворике. Воздух был чистым и свежим. Низкий каменный мост пересекал прозрачную спокойную воду бассейна, окружённого пышной буйной зеленью. На мосту стояла женщина, облачённая в официальные одежды. Она кидала в воду кусочки корма для рыб. Её лицо казалось суровым и надменным, в чертах чувствовалась жестокость. "Подойди", повелела она. Охотник приблизился, и она, даже не поднимая глаз, спросила: "Ты Мандалорец?" "Да", ответил он. "У меня есть интересный заказ. Я дорого беру". Магистрат закончила бросать корм и развернулась к нему. "А жертве нет цены", намекнула она. "Это несносный джедай. Я хочу, чтобы ты убил её". Задача не из лёгких. Тебе она как раз по плечу, заметила правительница. Джедаи, старинные враги мандалорцев. Манда не шелохнулся. Ещё раз обозначу я, дорого беру. Жестом подозвав стоявшего позади дроида магистрат дождалась, пока тот поднесёт ей длинное серебристое копье. Женщина взяла его, повернулась и подала охотнику. Что это, по-твоему? Он взвесил предмет на руке, ощутив его тяжесть, а потом ударил им об наруч. Послышался явный звук удара металла о металл. Такой же музыкальный тон он много раз слышал в кузнице оружейницы на Неваро. Мандалорец поднял взгляд на женщину. Это Бескар. Она улыбнулась, наслаждаясь его реакцией. Чистый бескар под стать твоей броне. Убей Джедая, и оно твоё. Мандо пристыльно посмотрел на магистрата. Дитя беспокойно завозилось в сумке на боку. Он отдал копье обратно. Где мне найти этого Джедая, спросил он.